По совести, единственным слабым звеном в их компании был профессор Бахметов. Он, как нынче в моде, симпатизировал либералам, о чем охранному отделению доподлинно известно. Но, во-первых, все же либералам, а не революционерам. А во-вторых, Бахметов, все это время пребывавший словно бы на особицу, в стороне был единственным, кто не знал Бестужевской квартиры. Так что этого просто не могло быть. И тем не менее, он трясся на заднем сиденье мощного автомобиля в компании людей, с которыми... Предпочел бы не встречаться никогда в жизни, несомненно, обезоруженный. И никто из его сподвижников, понятно, не мог знать, что с ним произошло. Голова почти не болела, разве что в затылке еще ныла и покалывала. Нужно было немедленно овладеть собой. Окружавшие его сейчас люди обычно переступали через трупы, как через бревна. Что им нужно, тайны не составляет. Местонахождение Штепаника, конечно, что же еще... Следует моментально выстроить подходящую линию поведения, надеть некую маску, достаточно убедительную, чтобы продержаться какое-то время, а потом попытаться поискать шанс. Не связали же его в конце концов? Шанса не бывает только у мертвых, а у живого шанс всегда сыщется. Нужно только не проморгать. «Ну что молчите, племянничек!» — рассмеялся Гробошоль. «Вы когда-нибудь слышали про усыновление?» — ответил Бестужев спокойно. — Ну вот, я всего-навсего усыновленный племянник. Бывает в жизни и такое. Гровошоль искренне расхохотался в полный голос, как истый француз отдаю должное вашему остроумию и самообладанию, дружище. Должны прекрасно понимать, что мы вас везем не на вечеринку с шансонетками. — А если я начну умолять и причитать, вы меня отпустите? — огрызнулся Бестужев. — Конечно же, нет. — рассудительно сказал Гровошоль. Вижу, вы не из пугливых. Это хорошо. — Может, вы еще и здравомыслящий? Это было бы и вовсе прекрасно. — Предположим, — сказал Бестужев. Автомобиль замедлил ход, его несколько раз встряхнуло, так что Бестужев замолчал, чтобы ненароком не прикусить язык. Гравашуль тоже умолк, наверняка по той же самой причине. Темнота за окном приобретала светло-серый оттенок, что свидетельствовало о близости рассвета. Деревья росли теперь значительно реже, зато дорога стала гораздо более ухабистой». В конце концов, пару раз форменным образом подпрыгнув, автомобиль остановился и мотор умолк. Сидевшись справа от Бестужева, отпустил его руку, распахнул дверцу и моментально выскочил. В его руке тускло блеснуло оружие. «Выходите, живо!» «И без глупостей. Полиции в этих местах не водятся». Бестужев вылез. За ним выбрался второй конвоир, тоже с револьвером в руке, а спереди уже подходили гравошоль и шофер, опять-таки с оружием на изготовку, Бестужев огляделся, автомобиль стоял возле какой-то развалюхи, с настежь распахнутой дверью, висящей на одной нижней петле и выбитыми оконными рамами. Вокруг росли деревья, местность была дикая, а совсем близко раздавались какие-то непонятные звуки. Да ведь это река шумит, догадался Бестужев. Плеск, журчане, шорох воды, обтекающие коряги. Кто-то сыростью тянет явственно. Пошли. Сказал Гровошоль, никому не обращаясь, и первым направился между двумя раскидистыми вязами. Почувствовав тычок в поясницу револьверным дулом, Бестужев почел за лучшее не сопротивляться и зашагал следом. Стало чуточку светлее, и он уже ясно различал, что Гровошоль стоит почти у самой воды. Прекрасный голубой Дунай сейчас не был ни прекрасным, ни голубым. Полоса темной воды, покрытая предрассветным туманом, издававшая странные звуки, обдававшая «И промозглой сыростью?» «Не очень-то приятное зрелище в эту пору, а?» — спросил Гровошоль. «А теперь представьте, любезные, каково вам будет идти ко дну с камнем на шее». «Если вы и в самом деле, Луи Гровошоль, не сомневайтесь, он самый, то извольте хотя бы объяснить, на каком основании собираетесь со мной так поступить». Спокойно закончил Бестужев. «Я человек мирный». Не припомню, чтобы переходил дорогу анархистам, да и каким бы то ни было другим политическим партиям. Должны же быть какие-то основания. И ради бога, не надо мне опять толковать о праве сильного. Слишком примитивно право, совершенно на вас не похоже. Я вам ничего не сделал». «Ошибаетесь», — сказал Горбашуль, — «вы мне перешли дорогу». Я и не собирался. «Какая разница, собирались или нет, а вышло так, что перешли. А с теми, кто нам переходит дорогу, мы поступаем одинаково. Кто вы такой?» «Простите, у вас есть один единственный шанс уйти отсюда живым — рассказать, кто вы такой, и по возможности так, чтобы я мог проверить, пока что при вас не нашли ничего, кроме денег, браунинга и российского паспорта. Все эти предметы еще ни о чем не говорят».